Глава двадцать девятая После дуэли Мэйфора вызвали к королю. Слухи по столице расползались самые дикие, так что Виконт не удивился. В приемной он увидел Данбара и Брэдли. Оба секунданта выглядели хмурыми, но в целом спокойными. Королевский секретарь выждал некоторое время, потом к чему-то прислушался и пригласил благородных лордов в кабинет. Джеймс, войдя в кабинет, стоял как на приеме – Прямо и твёрдо. Одет он был безупречно, повязка свежая, да и кабинет этот он неоднократно видел. А вот секунданты явно нервничали. Впрочем, Данбар быстро принял манеру поведения друга и замер статуей, а Брэдли продолжал нервно переминаться с ноги на ногу. Король сидел в кресле у стола и рассматривал мужчин с каким-то непонятным всем троим интересом. Потом, придя к каким-то выводам, кивнул сам себе и сказал... «Итак, джентльмены, расскажите мне, как все произошло». Смотрел он при этом на Мэйфора. К тому же Виконт был самым титулованным в этой тройке. Поэтому Джеймс коротко поклонился и начал рассказ. На приеме в доме лорда Грая лорд Шилдс посмел оскорбить мою невесту, леди Софию Грай. Дальше лорд Мэтлок короткими фразами рассказал все, что произошло. Время от времени король посматривал на секундантов и видел явное подтверждение слов Виконта. Когда же Мэйфор закончил и повисла пауза, его величество уперся взглядом в Брэдли и с нажимом спросил. «Лорд, все, что сказал Мэйфор, истинное!» — с жаром заявил секундант. «Я не присутствовал при оскорблении дамы, но был при вызове и подтверждаю, лорд шилц нарушил правила дуэли и само небо покарало его». «Думаю, так оно и есть». Король неожиданно для всех улыбнулся. «Надеюсь, несколько недель в постели, а также увольнение из рядов моих гвардейцев, чему-нибудь нашу молодежь научит?» Мэйфор непроизвольно дернулся. «Увольнение? Шилдс останется без средств к существованию и еще больше озлобится. Нет, тут надо действовать тоньше. Ваше Величество, я могу сказать вам несколько слов наедине. Король удивленно поднял брови, но махнул секундантом рукой. «Ступайте, джентльмены! Вашей вины в произошедшем нет!» Данбар и Брэдли с облегчением удалились, а Мейфер коротко переговорил с королем и тоже покинул кабинет буквально через пятнадцать минут. Вслед ему раздавался довольный хохот его величества, и секретарь еще некоторое время недоумевал, чем же мог так развеселить монарха-участник дуэли. Между тем, Виконт и не подумал уезжать из дворца. Он отправился в служебное крыло и занялся разбором текущих задач. Да так увлекся, что едва не пропустил ужин. К счастью, лорд Грай прислал ему ворона с напоминанием. Хмуро глянув на часы, Мэйфер аккуратно сложил бумаги, запер сейф и поспешил к порталу. Времени на путешествие в коляске не было, а его сдержанный костюм вполне подходил для ужина в домашнем кругу. Королевский маг не подвел. Из портала Виконт вышел в уютной гостевой спальне, которую ему предоставили в доме лорда Грая на всякий случай. И вот случай представился. Мэйфор умылся, поправил повязку и галстук, и буквально через пятнадцать минут спустился в гостиную, удивляясь тишине в доме. Вопрос к слуге успокоил его тревогу. Леди Берли и леди Грай недавно вернулись с прогулки, милорд. «Лорд Грай ждет вас в библиотеке, чтобы пропустить по стаканчику перед ужином». Поблагодарив, Виконт прошел в библиотеку и был поражен настроением королевского мага. Тот подпрыгивал в своем кресле, потирал руки, и стоило Джеймсу появиться, как старик вручил ему бокал бренди и потребовал немедля выпить за дар небес. Мэйфор неспешно пригубил напиток, а потом взялся выяснять, что же такое произошло и узнал. Лорд Грай имел опыт семейной жизни, поэтому желание двух леди прогуляться и выпить чаю понял правильно и навесил на них магические следилки. «В общем, наши дамы теперь готовы организовать женский клуб», — посмеиваясь, выдал маг, смакуя янтарный напиток. «Завтра отправляются изучать свободные помещения, уже собрали огромное количество пожертвований и желающих учиться», А главное, главное, они уже знают, что им нужно. Леди София составила список патентов, которые нужно будет зарегистрировать в ближайшее время. И все это после одной встречи в чайной. Список патентов? Виконт заинтересовался. Леди София впервые столкнулась с огромным количеством записей, которые нужно делать быстро. Дамам она ничего не сказала, но с леди Берли в экипаже поделилась. Я вот кое-что записал, но, надеюсь, за ужином девочка сама все расскажет». Мэйфер бросил взгляд на список и нахмурился. «Шариковая ручка? Скрепка? Степлер? Печатная машинка? Что это и для чего? А еще клуб. Мужчины будут в ярости, если узнают о женском самоуправстве». «Лорд Грай, вы же понимаете, что о женском клубе нужно немедля уведомить короля». «У леди Софии могут быть неприятности. Не всем главам семейств понравится, если дочь, сестра или племянница вдруг забросит домашние дела и пойдет в клуб». «Лучше сообщить королеве», — чуть подумав, решил королевский маг. «Впрочем, думаю, ее величество уже в курсе. Она ведь дружит с леди Веллингтон. Боже, они привлекли к этому делу герцогиню?» У заместителя главы протокольного отдела резко вспотели ладони. На таком уровне все его старания разобьются о желании вышестоящих посмотреть, что будет. А он может потерять женщину, которой удалось вызвать у него интерес. Причем не телом или кукольным личиком, а разумом и характером. Не стоит так расстраиваться, Мэйфор. Старый маг отечески похлопал Виконта по плечу. «Дар небес не приходит в наш мир, чтобы тихо сидеть в углу. Перемены давно назревали, но теперь у нас будет шанс избежать множества ошибок». Джеймс одним глотком допил бренди не желая спорить с лордом Граем, и тут за дверями раздался легкий шум. «Кажется, да, мы спустились, Джеймс. Идемте ужинать. Мне страшно интересно узнать, что же будет в тех патентах».